Итак, вышеназванные земли, которые сейчас занимают Грузия, ей изначально не принадлежали, а были завоёваны русской армией в ходе боёв и сражений. Эти победы были одержаны Россией, а не Грузией, которая была всего лишь маленькой частью огромной защитившей её империи. Эти земли, политые русской кровью, отошли России на основании международных договоров, и именно она имеет на них законное право. В наше время, так же как и Крым, Эти земли были подарены предателями отечества тем же предателям, продавшим себя невидимой Хазарии, ставшим её ничтожными лакеями и под долживым лозунгом этносуверенитета присосавшимся к русским землям. Грузинский народ и его православные пастыри должны понимать, что своей жизнью и сохранением православной веры они обязаны России и русскому народу, отдавшему жизни своих лучших сынов за спасение братьев по вере. Это был пример настоящий брани за веру за спасение своих единоверцев. Как написал по этому поводу Чевчевадзе, «Успокоилась давно не видавшая покоя, уставшая от грабежа и разрушений, от бесконечных битв и войн страна. Началась новая эра, эра спокойной и безопасной жизни». В составе Российской, а затем и Советской империи Грузия процветала, а сейчас, с 1991 года она стала независимой от России, но впала в другую зависимость. От злейшего врага православие, Хазарии, стала её вотчиной, местом шабуша и разгула, одержимых ненавистью к России сил. Грузия скатилась к нищете, упадку экономики и культуры. Она превратилась в криминальное образование, во главе которого оказались разорители. Хазарская оккупация принесла Грузии как раз те самые грабёж и разрушение, бесконечные битвы и войны, от которых спасла её когда-то Россия. Асситнская драма показала также, что в нынешнее время поляризации и время выбора неотвратимого и безотлагательного, потому что убитва на Кавказе неизбежно будет продолжение в России. И это продолжение активно раскручивается. В Ингушетии ситуация такова, что можно говорить о начале гражданской войны. В любое время могут полыхнуть Дагестан и Кабардино-Балкария, где всё сильнее становится позиция радикальных исламских фундаменталистов, призывающих к борьбе с неверными. Ситуация в Чечне тоже может рвануть в любую минуту. Убийство в центре Москвы Руслана Емадаева, находившегося в оппозиции к Кадырову, явно направлено на то, чтобы столкнуть влиятельные чеченские тейпы в кровной мести. Находившийся рядом с Русланом Емадаевым бывший военный комендант Чечни Сергей Кизюн получил тяжёлые ранения. Генерал-полковник Кизюн был связан с главным разведывательным управлением Генштаба. Вместе с Сулимом Емадаевым, братом убитого Руслана, Кизюн в своё время создал батальон Восток, отличившийся в ходе боевых действий на территории Абхазии, которые велись параллельно с боевыми действиями в Осетии. То, что стреляли в Кизюна, говорит о том, что это покушение можно и нужно рассматривать не только как попытку спровоцировать гражданскую войну в Чечне. Ведь все сразу стали говорить, что это убийство дело рук Кадырова. Но по сути это был ещё и знак устрашения ГРУ, генерального штаба. Попытка, так сказать, сдерживания его действий. Так что это была тщательно спланированная диверсионная операция с целью дестабилизации обстановки на Кавказе и выведения из строя людей, способных защитить в этом регионе интересы России, организовать и возглавить силы для этой защиты. В этом же контексте можно рассматривать гибель генерала Трошева в таинственной авиакатастрофе. Попутно отметим, что по словам очевидцев, преступники, стрелявшие в Ямадаева и Кизюна, скрылись на Audi тёмного цвета. Свидетели утверждают, что один из стрелявших человек азиатской внешности. На лице его была марлевая повязка, поэтому были видны только глаза. Безусловно, это было убийство высокой степени сложности, которое мог совершить только специально обученный этому профессиональный убийца. На таких убийствах специализируются не кустари-одиночки, а тщательно подготовленные киллеры из частных военных компаний ЧВК, транснациональных армий наемников, находящихся под контролем Израиля, США и Великобритании армии всё более и более материализующиеся хазарии. Драматизм сложившейся ситуации обуславливает критический характер выбора, который должна сделать российская власть всей её составляющие в интересах защиты и обороны России. Сейчас наша власть сидит на двух стульях. С одной стороны, отдаются совершенно справедливые приказы защитить осетинский народ от геноцида, что соответствует интересам России. С другой стороны, мы допускаем Запад к разрешению этого конфликта, который территориально его никак не касается, а как касается военно-стратегические, экономические и политические. Но это уже интересы Запада, которые входят в противоречие с национальными интересами России в этом регионе. То есть Запад здесь противник России, в том числе и военный а мы допускаем его к вмешательству на кавказ и сами делаем его стороной разрешения конфликта для чего для того чтобы он влез в этот регион и противодействовал России но тогда мы защищаем интересы запада а не интересы отечества когда ж либы ивы действия только ленивый не говорил о том что все эти цветные революции организованы сша что руководство грузии получает зарплату из америки что сакашвили не начал бы боевые действия без согласования с вашингтоном Известно, кто платит, тот и заказывает музыку. И зная всё это, мы ведём переговоры с Бушем, звоним Райс, на которой пробы негде ставить, и обращаемся к ним, как будто они здесь ни при чём. Короче, приходи к нам тёте Кошка нашу мышку покачать. Телекомпания CNN привела высказывание одного высокопоставленного чиновника в администрации Джорджа Буша. Мы не будем иметь дела с русскими так, как раньше, и это последствие того, что они сделали. Москва в гораздо большей степени почувствует гнев западных стран, чем Советский Союз, вторгшийся в 1968 году в Чехословакию. Сам Буш сказал, что вмешательство России в грузино-юго-осетинский конфликт нанесло значительный ущерб позициям России в мире и поставило под угрозу ее отношения с США и Европой. Райс заявила, что международная репутация России и роль, которую она играет в мировом сообществе, поставлены на карту её агрессивными действиями в отношении Грузии. Вот насчёт этих агрессивных действий и международной репутации, так и хочется сказать, но ну чья бы корова мычала. Дальше больше. Американский конгресс возложил ответственность за начало войны на Москву. В письменном заявлении спикера палаты представителей Нэнси Пеллос и говорится: Двухпартийное руководство Палаты представителей США едино в осуждении недавнего вторжения России в суверенное государство Грузии. Так, вице-президент США Джозеф Байден, выступая в феврале 2009 года, на Международной конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что Америка не признает независимости Южной Осетии и Абхазии. Соединенные Штаты не признают Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств. Мы не будем признавать сферу влияния. Мы впредь будем придерживаться мнения, что суверенные государства имеют право принимать свои собственные решения и выбирать себе союзников. Под текст этого заявления таков, что США намерены поддерживать Грузию и использовать этот спровоцированный конфликт как повод для разжигания войны против России в интересах Хазарии с целью полного уничтожения нашей государственности. А насчёт суверенных государств и собственных решений, и тем более выбора союзников это кто у нас суверенный? Грузия под контролем Израиля и США, кто у нас выбирает себе союзников и принимает собственные решения, Миша Саакашвили или его окружение? Логика здесь одна. Это правильно, потому что я это сказал, и я так хочу. А насчёт того, что они не будут признавать сферу влияния, тогда нам тоже не нужно признавать их сферы влияния, включая Кавказ, Среднюю Азию, Украину и всё постсоветское пространство, где они развернули свою бурную антироссийскую деятельность. Альтернатива здесь одна. Если там не будем мы, там будут они и угрозы войны. Если они себя ведут дерзко и бесцеремонно, мы в ответ должны активно противодействовать этой дерзости и бесцеремонности. Наглость и агрессивность нужно пресекать, так как они имеют тенденцию к постоянному усугублению. Чтобы об них не запачкаться, нужно от них дистанцироваться. На Мюнхенской конференции Ангела Меркель заявила: "В наших интересах включить Россию в новую архитектуру безопасности, читай, войны. То, что это в ваших интересах, мы не сомневаемся, но к несчастью, наши интересы, как показывает история, прямо противоположны. Поэтому вы, как вольные каменщики, строите свою новую архитектуру своего нового мирового порядка сами. Нас в этот процесс не втягивайте, чтобы потом не расстраиваться от того, что не получилось по-вашему, по-хазарски". А то вот французский президент Саркози в Мюнхене в расстроенных чувствах сказал: "Давайте будем честными в этом вопросе. Между Европейским союзом и Россией возникает всё больше и больше недоверия. Но так, если вы поставляете оружие Грузии и готовите её к войне с Россией, о каком доверии может идти речь? В существующей ситуации недоверия России и Западу, читай Хазарии, есть недоверие к мироломному противнику, жестокому агрессору. Такое недоверие это пусть слабое, но мера самозащиты".